Разрыв. Смерть остановилась у маленького домика на краю деревни и снова втянула ноздрями воздух. Да, это здесь, шипнула она себе под нос и шагнула к крыльцу. Запах свеже оторванных человеческих душ, знакомый только ей одной, каждый раз безошибочно приводил её в нужное место, в нужное время. Не ошиблась она и на этот раз. Толкнув скрипнувшую входную дверь, она сразу же увидела цель своего прибытия. Неусымая ткань души, переливаясь золотистым цветом, колыхалась над телом пожилой женщины, лежавшей в кровати. Порыв ветра, проникший в дом вместе с незваными гостями, подбросил кусок материи, как будто играясь, закружил её в диком танце. Смерть заметила, что та ещё держится на одной тонкой ниточке. Это значило, что женщина еще жива, но ей осталось совсем недолго. Гостья тут же захлопнула за собой дверь, еще не хватало бегать за этой душой по всем окрестностям. «Я не отдам тебе ее». Смерть вздрогнула от неожиданности и только сейчас заметила в противоположном углу комнаты бледного седого старика с усталым взглядом выцветших глаз. «Уходи, я ее не отдам», — твердо повторил он. «Я не отдам». Тёмный гостьу давно уже привык к таким сценам, поэтому ещё ниже надвинув на глаза капюшон, молча направилась к метавшейся на женщиной душе. Старик, несмотря на свой возраст, среагировал довольно быстро. Через мгновение он замер прямо перед смертью, раскинув руки в стороны и перегородив ей путь. "Я же сказал, ты её не заберёшь. Оставь нас в покое". Она уже почти мертва, спокойно произнесла Смерть. Нет, выкрикнул старик, но его голос смешался с каким-то посторонним звуком, заставив Смерть наклонить голову и прислушаться. Послушай, продолжила она после небольшой паузы. Мне нужно забрать ткань её души. Её подлатают, освежат, и она вернётся на землю в новом обличии. Я обещаю тебе, что с ней не случится ничего плохого. Ты врёшь, повторил старик. «Ты хочешь убить ее, я знаю!» Смерть внимательно посмотрела в его глаза. Странно, но в них не было обычных для таких случаев обиды, горести и скорби. Только какая-то спокойная решительность и уверенность мерцали где-то в их глубине. «Я не позволю тебе тронуть ее своими пальцами. Я не позволю тебе даже просто посмотреть в ее сторону, поняла?» «Это твоя жена?» Решила зайти с другой стороны смерть. «Я не позволю тебе даже просто посмотреть в ее сторону, поняла?» Это моя жизнь. Но она уже практически мертва, повторила гостья, но странный звук снова раздался в тишине, заставив её замолчать. Старик схватился за сердце и покачнулся на месте. Уходи, тихим голосом повторил он. Пойми, я не могу уйти без ткани её души, потому что Смерть не успела договорить. Неожиданный толчок в грудь был настолько внезапным, что сбил ее с ног, и незваная гостья, сделав один неуклюжий шаг назад, с грохотом опрокинулась на спину. Огоньки ее глаз во тьме капюшона сверкнули алым огнем. Медленно поднявшись на ноги, она нависла над сгорбленным стариком, который, казалось, вложил свои последние силы в этот отчаянный удар. «Уходи». Он поднял голову и посмотрел в ее пылающую ярость у глаза, и снова она не увидела в них ни капли страха. «Глупый человек!» — прошипела она сквозь зубы. «Ты не понимаешь и даже не пытаешься понять устройство этого мира!» «Этот мир идет к чертям, если в нем нет ее!» Он протянул руку, указав на свою жену. «Но она почти мертва! Как ты этого не поймешь?» И снова звук, похожий на треск, раздался в комнате. На этот раз смерть поняла, откуда он исходит. Ткань души старика, висевшая на нескольких нитях, после ее слов разорвалась надвое и безжизненно повисла на его теле двумя лоскутами». Каждый раз, когда она говорила, что его жены скоро не станет, душа старика разрывалась, а сейчас просто треснула пополам. Так вот почему в его глазах не было никаких эмоций. Вот почему он решился на то, чего никто и никогда не мог себе позволить поднять руку на саму смерть. Рваная душа не знает ни страха, ни скорби. Яркие огоньки глаз смерти тут же погасли. и поменяли свой цвет. Вместо пылающего алого пламени на его месте появились две голубые точки. "Ну, бедный человек", прошептала она. "Ты разорвал свою душу". "Старик, да и чёрт с ней", равнодушно произнёс тот. "Зачем она мне теперь?" Смерт наклонилась над стариком и внимательно посмотрела на невесомую материю. "Ещё пригодится". произнесла она и притянула руку к ткани. С места зигзагообразного разрыва длинными лохмотями свисали оборванные нити его рваной души. Схватив самую длинную из них двумя пальцами, она потянула её на себя. Старик поморщился и снова схватился за грудь. "Польно", прошептал он, "терпи, смелый человек". Смерть тихо закрыла за собой входную дверь и вышла на улицу. Подняв голову вверх, она посмотрела голубыми огоньками глаз на низкое и серое небо и, вдохнув свежего воздуха, медленно зашагала прочь. А в доме, за ее спиной, мирно спали два живых человека. Рука женщины лежала на груди старика, сжимая края его разорванной души, которую он пожертвовал для одной единственной нити, которая теперь крепким швом прижимала золотистую ткань души, к ее телу.